17. Предложение марсианских штатов. Ровно в 3 часа открылась дверь, соединяющая комнату немцев с приёмным залом. Ира любезным движением руки пригласил Грунта и Зальтера войти. При первом взгляде на зал они остолбенели. Он был неузнаваем. Чтобы увеличить помещение, границы земного тяготения была отодвинута к самой дверью, через которую и должны были войти люди. Стол, стоявший посреди комнаты, был соответственно удлинён. Так что только два места на нижнем конце стола у самой двери находились ещё в области земного тяготения. Вся остальная часть комнаты была переполнена парадно одетыми марсианами, и все они поделись при появлении гостей. Как только раз занял своё место за верхним концом стола, рядом с председательствующим Иллим, тот подал знак рукой, и все снова сели, не прерывая молчания. Группа из Альтнер последовали их примеру. Через открытые дверцы телефона доносилась тихая и такая дивная музыка, коею ещё никогда не доводилось слышать людям. Она вызывала торжественное вместе с тем возбуждённо-радостное настроение. В зале царила полная тишина, и грунты с залтнором тем временем успели оглядеть собравшихся. Дневной свет не проникал в комнату, так как окна были закрыты плотными занавесями. Яркий свет непривычно синий для человеческих глаз струился с потолка, и арабски на нём сверкали фосфорическим блеском. В глубине комнаты касалось огромный светящийся знамя марсиан. На чёрном его поле белым диском сияла планета, окружённая венком, в котором при ближайшем рассмотрении можно было различить гербы всех 154 штатов Марса. По знамениям во главе стола между старшими чиновниками Ра и Фру сидел полномочный представитель марсианского правительства Иль. По бокам разместились представители всех отделений станции. В стороне от главного стола помещался фонограф, который обслуживался одной из дам. С другой стороны, перед пишущими машинками сидели Ла и ещё одна марсианка, исполнявшая обязанности секретарей. Остальная часть зала была переполнена марсианами и марсианками, желавшими присутствовать на этом открытом совещании. Среди них была Изе. Она села неподалёку от Зальтнера, и он поблагодарил её взглядом. Улыбка, с которой Зальтер в начале разглядывал собрание, скоро исчезла под влиянием музыки и торжественного молчания марсиан. Сегодня на всех марсианах, поверх облегающих металлически блестящих лат, живописными складками косовались лёгкие плащи. Спокойные и серьёзные глаза марсиан горели радостной гордостью. Они чувствовали себя свободными сочленами великой и могущественной общины, которую они впервые могли показать людям во всём её праздничном блеске. Сегодня марсиане не были только хозяевами, и немцы не были только гостями. Представители Нуме принимали представителей человечества, и это сознание, владеющее духом всего собрания, вскоре передалось Грунте и Зальтеру. Они почувствовали, что еще минута и воля их дрогнет перед всесильным могуществом марсиан. Чтобы освободиться от обаяния окружающей обстановки, Грунте изо всех сил стиснул зубы и уставился в свою записную книжку, которую судорожно сжимал в руке. Музыкальное выступление длилось недолго. Вот поднялся Иль. Полная тишина царила в зале, когда его лучистый взгляд скользнул по собранию, устремился куда-то в даль и звучный голос произнес эти простые слова: "Владыка закона, ты, кого мы носим в сердце своем, даруй нам свободу твою". Снова царило смолчание, и каждый погрузился в свои мысли. Иль опустился в кресло и начал свою речь. Я послан передать Номе привет от их родины, привет от Ну и от союза его штатов. Сила Ну принеслась ответный привет всем ерсиан. Привет от Ну жителям сверкающей Ба, соседней нам планеты, людям, впервые радующим нас сегодня своим присутствием на нашем торжественном собрании. Древняя тоска стямила нас к Ну эти из мирового пространства к ясной вечерней звезде, и наконец нам довелось укрепиться на земле. Но нам всё ещё не удалось познакомиться с теми разумными существами, которые господствуют на этой могущественной планете. И вот несколько недель тому назад пришла радостная весть, что два желанных гостя приблизились к нашей станции на полюсе, что наконец нам предстоит первая встреча с эволюционировавшими обитателями Земли. Подробные световые телеграммы подтвердили нам то, о чём мы могли только догадываться, но в чём непосредственно убедиться мы не могли, а именно что соседняя планета населена народами высокого развития, с которыми мы можем столковаться в понимании задач культуры. При этом известие, неописуемое волнение охватило все штаты Марса. Общественное мнение настаивало на том, чтобы мы, не теряя времени, протянули руку нашим братьям, живущим на Земле, а так как на этом полюсе скоро уже должна наступить зима, прерывающая наше сообщение, то Центральный совет нуко постановил: не дожидаясь возвращения кораблей, вступить в непосредственные сношения с обитателями Земли. В нашей солнечной системе только наши две планеты родственны друг другу по типу и культуре своих обитателей. Поэтому в интересах их приуспеяния мы считаем неизбежно важным установить между нами полное согласие. Итак, эта первая встреча с присутствующими здесь представителями человечества оценивается нами как акт величайшего культурно-исторического значения. Мы рассматриваем её как первый шаг к непосредственному общению с правительствами земли, от которых пока ещё, но надеюсь, уже не надолго. Мы отделены затруднениями технического характера. Отдавая должное всей важности этой первой встречи и одновременно желая воспользоваться этим случаем, чтобы показать, какое огромное значение придают марсианские штаты добрым отношениям с государствами Земли, и наконец для того, чтобы при этой первой встрече мы могли торжественно почтить всё человечество, Центральный совет постановил послать на Землю одного из представителей правительства. Среди слушателей эти слова вызвали заметное волнение. Все были полны ожидания, переглядывались, полголосы переговаривались. Грунта обменялся взглядом с Зальтнером, и тот шепнул ему: «Вы были правы». Зальтнер старался уловить взгляд Зен, но его глаза были устремлены на Илья. Медленно и торжественно подняв правую руку, Иль произнес: «Силой закона врученный мне номе открываю я священный символ нашего духа, как знак закона разума и труда, которому мы все подчиняемся». Марсиане молитвенно подняли глаза по направлению, указываемому рукой Илья. Напрасно старались Грунты и Зальнер увидеть то, что благоговейно созерцали все остальные. Они ничего не замечали там, где по священным открывалось таинственное видение, символ их вселенского гражданства. Души людей были охвачены ужасом непостижимого. Грунты, не отрываясь, глядел на величавую фигуру марсианина, и снова в его памяти возник образ Элья. Зайтнер был совершенно ошеломлён этим зрелищем. Он заметил, что теряет власть над своими мыслями и беспомощно просмотрел на Зэ. Но вот Иль опустил руку, и марсиане снова пришли в движение. Минуту спустя, держа конверт в высоко поднятой руке, он провозгласил: "Выслушайте, номые люди, постановление Центрального совета". Тут глаза Зэ сверкнули в сторону Зайтнера. Он безочётно понял предостережение, толкнул грунт и шепнул ему: Говорите, пока он не начал читать. Но и сам Грунте уже сообразил, что настало время действовать и вскочил со своего места. Все это совершилось в одно мгновение. В тот краткий промежуток, пока Иль разворачивал документ, и прежде чем он успел начать чтение, Грунте воскликнул: «Прошу слова». От волнения он заговорил по-немецки. По сравнению с речью марсиан, даже в торжественных случаях говоривших полголоса, его громкое восклицание прозвучало в этом зале особенно резко. Все собравшиеся. Невольно оглянулись на Грунты и Иль с узумлением поглядел на него. Прошу слова, уже по марсиански повторил Грунты. Прошу простить меня за то, что я ходатыствую о том, чтобы меня выслушали до заслушивания постановления Центрального совета марсианских штатов. Заранее прошу прощения, если по незнанию языка я не сумею выразить надлежащим образом свои мысли. Иль медленно наклонил голову в знак согласия. Я не вижу оснований препятствовать нашим гостям, если они хотят высказаться, хотя и ждал их ответа только по прочтении постановления, сказал он. Но я и мой друг быстро вставил грунты. Вносим предложение совсем отменить это чтение. Мы протестуем против него. Мы не имеем полномочий принимать заключения Центрального совета марсианских штатов. Это неожиданное заявление вызвало изумление на лицах марсиан. Наступило многозначительное молчание. Никто не высказывался. Этот смелый выпад жалкого аббата по отношению к высшей марсианской власти узрел явное неодобрение, и вместе с тем решительность такого открытого признания внушала уважение. Но большинство присутствующих смотрело на грунта с соболезнованием. Эти бедные люди очевидно не понимают, что делают, на них и сердиться нельзя. Только ближайшие друзья немца устоялись ободрить их сочувственными взглядами. Иль окинул спокойным взглядом Грунта и Зальтнера, который тоже поднялся с места и спросил: "Не желают ли люди как-нибудь обосновать свой протест? Разрешите это сделать мне". Точь-в-точь ответил Грунта: "Я вполне сознаю, какую великую честь оказывают представители Марса обитателям Земли так дружелюбно идя нам навстречу. Я также убежден, что в мировой истории сближение жителей этих двух культурных планет явится событием первостепенной важности". И я и мой друг будем вечно благодарны тем нуме, которых мы имели счастье встретить за наше спасение и за гостеприимный приём в их колонии. Мы никогда этого не забудем. Никогда, ставил Зальтер. При этих сердечных словах лица марсиан стали приветливее. Гронт и тотчас продолжал: Как люди, выражая мы также почтенешую благодарность правительству Соединённых Штатов за внимание, которое оно оказывает участникам полярной экспедиции Торма, Посылайте своё обращение через полномочного представителя. Но эту честь мы вынуждены отклонить. Мы не являемся представителями какого-либо правительства и не уполномочены вести дипломатические переговоры. Мы только частные лица, и у себя на родине пользуемся лишь тем влиянием, которое обеспечено нам нашей учёной степенью, а оно по обычаям нашей страны совершенно ничтожно. Но если бы даже мы смотрели на себя как на подстанников нашего правительства, то мы все равно не в состоянии были бы принять поручение, касающееся всех государств земли, потому что, как это известно господину полномочному представителю, Германия является лишь одной из шести великих европейских держав, которые вместе со Соединенными Штатами Америки держат в своих руках политическую власть на всем земном шаре. Воспользовавшись тем, что Грунта замолчал, или по-прежнему вежливо, но весьма внушительно заметил: «В словах нашего уважаемого гостя для нас нет ничего нового». Они не имеют никакого отношения к заключению, с которым нам предстояло ознакомиться, и поэтому было бы проще предварительно его выслушать, ибо это заключение касается исключительно присутствующих здесь двух наших гостей. Гронт прикусил губы. Это наставление разозлило его, тем более что он снова заметил на лицах марсиан соболезнующую улыбку. Поэтому он продолжал уже с большим возбуждением. Но мы должны отклонить какие бы то ни было постановления марсианского правительства, относящиеся хотя бы лично к нам. И на это имеются формальные основания. Мы принципиально не можем допустить, чтобы марсианское правительство здесь на Земле издавало какие бы то ни было официальные распоряжения, касающиеся граждан одного из государств земного шара. Нами может распоряжаться лишь правительство того государства, на территории которого мы находимся. Мы же находимся на Земле, а не на Марсе. И если вы здесь и развернулись с нами марсианских штатов, то оно для нас может иметь лишь декоративное, но отнюдь не государственно-правовое значение. На каком основании вы водворились здесь? Об этом пусть судят правительства великих держав. В нашей обязанности это не входит, но в нашей обязанности входит протестовать против того, что на основании этого ещё не признанного водворения уже хотят проявлять власть над нами. Не можете ли мне сказать, господин оратор, перебил его Иль На территории какого государства мы, по его мнению, сейчас находимся? Это был коварный вопрос. Действительно, был ли Северный Полюс когда-нибудь в руках какого-либо цивилизованного государства? Грунт и уклонился от ответа и поспешно проговорил: «Во всяком случае, не на территории марсианских штатов, марсианских колоний, признанных международным правом. На Земле еще не существует». С взглядом марсиан сделались угрожающими. Иль выпрямился во весь рост, глаза его сверкали и повысив голос, он сказал. Насколько я знаю, таких организаций, с которыми мы могли бы вести переговоры о об вывладании северным полюсом на Земле еще нет. По крайней мере до сих пор разговаривать со нами было не с кем. На этой точке Солнечной системы мы являемся первыми пришельцами, и, следовательно, нам надлежит здесь распоряжаться. Не существует межпланетного права, запрещающего уступать владения областями, находящимися за пределами той или иной планеты. Марсиане являются единственными существами, установившими сообщение между планетами, тем самым право межпланетных сношений создают именно они. В силу этого права правительству марсианских штатов завладела этой частью Земли. В силу этого же здесь действуют марсианские законы, и силу этих законов а также согласно постановлению Центрального совета шестьсот третьего дня триста одиннадцать тысяч семьсот семьдесятого года я сейчас оглашу вынесенный и указанный день решения. Грунти слышал, как билось его сердце. Он ничего не мог возразить. Люди потерпели поражение. Первая попытка воспротивиться могуществу марсиан не удалась. Они вынуждены были выслушать постановление марсианского правительства. Здесь, на своей собственной планете, на том месте, куда из всех людей удалось проникнуть только им одним. А самое худшее было то, что оба они и Грунты, и Зальтер чувствовали, как ослабевала у них сила сопротивления, против этой воли, горявшей огнем в огненных глазах Илли и отражавшейся в узорах сего собрания. Они стоять не могли. Аил уже начал читать краткий приговор, который должен был решить их судьбу. Центральный совет Ноу имён Соединённых Штатов Марса постановил следующее: Люди, прибывшие на марсианскую станцию северного полюса Земли, назвавшиеся Грунтой и Зальтнером, находятся под защитой марсианских штатов. Им предоставляется в пределах всего Марса свобода личности, сношений и собственности. их просят отправиться на марс с одним из кораблей, отбывающих с земной станции в течение ближайших 6 дней, считая со дня прочтения сего. Как гостям марсианских штатов, им должно быть оказано всяческое содействие в изучении культурных достижений и обычаев марсиан. Их просят с наступлением весны на северную полушарию земли вернуться на северный полюс, чтобы оттуда сопровождать экспедицию, направляющуюся в европейские столицы. Полномочному представителю Илью Поручается доставить это поручение на Землю. Подписали: Дель М. Ан. Марсиане снова заняли свои места. Грунта и Зальнер, у изнеможения, опустились в кресла.